Глава пятая. Мы дошли до огромных двустворчатых дверей, когда-то украшенных медной лепниной, а теперь покрытых зеленым налетом. На самом пороге разлилась лужа, схожая по размерам с озера. Не перешагнуть, не переехать. Разворачивайся, насмешливо глядя на это половодье, в котором разве что камыша и лягушек не хватало. Тут дороги нет. Весенний лишь фыркнул, аккуратно спустил меня на пол, а сам простёр руки над водой. «Сейчас будет магия», — подумалась мне. И я не ошиблась. Над водой поднялся пар, причем едкий, удушливый и с запахом тины. Развеялся он тоже быстро, оставив вместо себя почти сухой пол. «Кошмар!» — поджав губы, обронил крестьян и вновь подхватил меня на руки. «Не хочу, чтобы ты по этой грязи ходила, тем более босиком. Возможно, проще было наколдовать мне тапки, чем таскать по замку». Не без вредности пробурчала я. «Что проще? Я решу сам!» Поставил точку весенней, толкая двери ногой вперед. Признаться, внутри помещения, где мы оказались, я ожидала увидеть очередной филиал болота. На счастье, я ошиблась. Здесь оказалось до парадокса уютно. Ничего не напоминало о потопе снаружи, скорее наоборот — Золотисто-красные ковры по всему полу, легкие занавеси приятного оранжевого оттенка, мебель из красного дерева, букеты кленовых листьев в вазах. У большого камина, где трещал огонь, я насчитала три кресла, одно из которых явно было занято. Я не видела его обладателя, лишь черный носок туфли, который торчал немного сбоку. «Помнишь, весна?» Я говорил раздался тягучий, словно густой шоколад, баритон, что жизнь это череда бесконечных страданий. Так вот, я а оказался неправ. «Да неужели?» — с полным сарказмом в голосе отозвался Кристиан, подходя к свободному креслу и сгружая в него меня. Наконец мне удалось разглядеть говорившего. Странный малый с огненно-рыжей копной на голове и полным отсутствием веснушек на лице — Он смотрел на огонь, не моргал. А я понимала, что на этом странности типа не заканчиваются. В его глазах пламя не отражалось. Жизнь — это череда бесконечных смен состояний, в которых одно страдание будет заменяться другим. И так до бесконечности. И даже смерть не прекратит эту круговерть превращений. «Отвлекись, пожалуйста!» перебил его весна, «я к тебе не один, а с гостьей». Осень моргнул, кажется, впервые за все время, выйдя из состояния транса, в котором находился, и перевел взгляд на меня. Точнее, как сова повернул голову, а корпус при этом даже не шелохнулся. Его взгляд пронизывал холодом, словно здесь и сейчас в комнату ворвался ноябрьский ветер с дождем. Мне захотелось съежиться, но пытка неожиданно прекратилась. Осень отвернулся и опять уставился в камин. «Забавный экземпляр», — лениво обронил он. «Твоя избранная?» «Можно подумать, ты не в курсе», — огрызнулся Кристиан, вставая у изголовья моего кресла, но не спеша занимать третье свободное. Хотя стоило мне присмотреться, я увидела там едва заметную клубящуюся дымку — Похоже, очередной элементаль. В этот раз я даже не испугалась. Похоже, начинаю привыкать ко всем странностям. В курсе? Если привел для моего одобрения, то одобряю. Вы оба стукнутые на голову. Я округлила глаза и с недоумением повернулась, чтобы уставиться на весеннего. Он-то точно стукнутый, а осень, судя по всему, стукнутый в квадрате». «Но я-то причем в этом смысловом ряду?» «Ну, знаете ли...» Вдохнув поглубже, начала я. «Мало того, что притащили без разрешения, так еще и оскорбляют». «Да по какому праву?» Рыжий даже не шелохнулся, и тем более не собирался отворачиваться от огня. Лишь его губы пришли в движение для ответа. «По праву читающего души. Я увидел тебя...» познал и сделал свои выводы. Я нахмурилась, хотя почему-то его словам не удивилась. Элементалии есть, магия есть, читающие души...» «А почему бы и нет?» «Ну и что вы там начитали, хотелось бы знать?» «А ты точно хотела бы? Уверена? Вдруг правда окажется ужасной и неприятной?» «Вы уже назвали меня, и этого...» Я отпустила в сторону Кристиана многозначительный взгляд. «Идеальной парой, куда уж неприятнее!» Осенний прикрыл глаза, словно уходя в себя еще глубже, и в комнате повисло молчание. Даже огонь притих со своим треском. «Маленькая девочка Злата, которая боится любить...» всю жизнь опасающаяся сделать первый шаг навстречу мужчине, даже когда он распростёр объятия. Трусливо вжимаешь голову каждый раз, когда речь заходит о серьезном, И дело даже не в сексе или его отсутствии, а в самом факте принятия чужого человека рядом с собой. «Тебя подсознательно всю жизнь учили ненавидеть противоположный пол, и ты это делаешь до сих пор». «Да-да, не отрицай». Признаться, даже не собиралась. Слушала, раскрыв рот, и не в силах шевельнуться». «Тебя, как собаку, натаскивали на всех, у кого между ног член, заверяя, что это признаки животных, а не человека. А ведь когда-то маленькая девочка Злата мечтала встретить отца, поговорить с ним и верила, что с его появлением в жизни что-то изменится. Но он так и не появился», — поджав губы, выдохнула я. «А он вообще знал, что ты есть? С чего ты решила, что он был в курсе твоего появления на свет?» Осень все же выбрался из своего оцепенения, опять повернулся ко мне и теперь говорил, глядя мне в глаза. «Если твоя мать была дурой и не спросила у него ничего, кроме имени, это не значит, что твой отец был ужасным человеком. Это значит, что она была недальновидной». «Даже если так...» «Теперь-то уже ничего не исправить!» С гулкой обидой в душе высказала я, на что осенний вскинул голову, обратившись к Кристиану. «Что значит, ничего нельзя сделать? В это время года весна может достать кого угодно из-под земли. Так пусть найдет твоего отца. Хуже в любом случае уже не будет». «Это безумие!» заявил Зимний, узнав про идею осени, подумать только, из-за моей скромной персоны эти чудики устроили целый совет. А ведь я очень недвусмысленно сказала, что не хочу видеть своего биологического родителя, повторяла снова и снова, пару раз даже снабдила свой отказ не самыми приличными жестами, чтобы до Кристианы быстрее дошло. Но он уволок меня в спальню, где Майский как раз заканчивал убирать останки безвременно почившего гардероба и велел сидеть и ждать. «Ну да, как же, я, может, и не до конца поняла законы здешнего мира, но одно осознавала четко: Если дело касается меня, в стороне я оставаться не собираюсь. Скажи Кристиану, что я очень хочу его видеть», — коварно подкатила я к элементарю. Дух какое-то время висел передо мной, странно мерцая. Потом над ним всплыл короткий вопрос, подозрительный какой. «Зачем?» «Мне так стыдно». Я сокрушенно покачала головой, оглядывая обрывки ярких тканей. «Хочу извиниться перед ним. Я не должна была так поступать с его одеждой. Не уверена, что он когда-нибудь сможет меня простить». «Всхлипнула для пущей убедительности». «На Майского мой маленький перформанс произвел сильное впечатление. По крайней мере, запах молодой листвы стал сильнее, к нему даже прибавился аромат ландышей. Если это не появление позитивных эмоций, то что тогда?» Ничего не ответив, элементаль выплыл из комнаты сквозь стену, а я мысленно сосчитала до десяти и бросилась за ним. «Нет, не в стену, само собой. Меня и дверь вполне устраивала». Майский к тому моменту уже скрылся из виду, но мне не составило труда проследовать за ним по запаху. Бедолага даже не подозревал, что послужил мне эдаким парфюмерным навигатором. Ароматы привели меня прямиком к большому залу, тому самому, где я впервые увидела зимнего с женой. Из-за высоких сводчатых дверей доносились мужские голоса, и я, притаившись у входа, превратилась в слух. Ее психическое состояние вызывает опасения. Пафосно вещал осенний. Его голос я узнала сразу. В Крым за вдохновением часто приезжают всякие нищие стихоплёты, которые мнят себя непризнанными гениями. Читают мне свои вирши, чтобы я им плеснула кофе за счет заведения. А поскольку ценителем поэзии я никогда не была, то после очередной порции стихов о отленности бытия Мне хотелось плеснуть кофе разве что в самого автора. Да, эти заунывные интонации я бы ни с чем не перепутала. Удивительно, что этот рыжий знаток человеческих душ разговаривал не в рифму. «Наш крест тоже слегка ударенный», — насмешливо отозвался другой голос. «Летний», — догадалась я, — «у них ведь с Кристианом явно какие-то старые счеты. «Напомню тебе, что избранница весны родит наследника зимы», — изрек осенний. «Зачем награждать дитя тяжким бременем душевных проблем его матери? Этот круговорот ненависти и обид необходимо разрушить». «Завернул-то как, а? Душевные проблемы у меня, скажите на милость. Можно подумать, они тут все образец психического здоровья». «Да про их заскоки целую диссертацию накатать можно». И потом, ему в голову не пришло, что нет наследника, нет проблем. Да им бы спасибо мне стоило сказать за то, что никакого ребенка я от Кристиана рожать не собираюсь. Ее надо познакомить с отцом. Старые проблемы вскроются, уйдет боль, уступив место осознанию. Я считаю это необходимо». Подытожил осенний. «На это безумие», — вмешался Зимний, и я была с ним совершенно солидарна. «Ты серьезно готов так рисковать?» — подключился к дискуссии летней. «Ты же понимаешь, что как только она окажется в мире людей, то сразу сбежит, и больше ты ее сюда не затащишь». «Опаньки! А что, так можно было? И как до меня сразу-то не дошло? Ведь если мой отец где-то там...» в Москве или в любом другом городе, но точно не в мире безумных божеств и элементарий, то, чтобы познакомить меня с ним, Кристиану придётся отправить меня туда. Да, встречаться с человеком, который заделал моей матери ребенка, а потом бросил ее беременную, мне не слишком хотелось. Но еще меньше меня радовала перспектива остаться в этом замке и ждать, пока Весенний сделает свое грязное дело — «А если даже местные верят, что я смогу свалить, то почему бы мне не попробовать?» «Я не спущу с нее глаз», — начал было Кристиан, но вдруг замолчал. «Что?» — удивленно переспросил он. «Извиниться хочет. Вот видите, она уже от меня без ума, так что никуда она не денется». Я отпрянула от двери. «Конечно, мне хотелось донести до Кристиана, что я испытываю к нему на самом деле». И что, без ума я, если только от злости? Но Майский, судя по всему, передал моё послание, и если его хозяин сейчас поймет, что я подслушивала... Так быстро бегать мне, пожалуй, еще не доводилось. Я неслась угад, плутая в извилистых коридорах. И почему они не развесят указатели на каждом углу? Без путеводного запаха Майского шансы найти спальню крестьяна стремились к нулю, но я не сдавалась... Металась, как лабораторная крыса в лабиринте, натыкаясь на стены, двери и вазоны с пышными кустами цветов, пока, наконец, не врезалась в чью-то крепкую грудь. «Ого!» — выдохнул Крис, покачнувшись. «Я бежала с такой скоростью, что едва не сбила его с ног. Не знал, что тебе так не терпится меня увидеть. Я... Эм... очень...» Наобум ляпнула я. «Майский передал, что ты сожалеешь». Весенний обхватил меня за плечи и игривов вскинул бровь. «Я могу простить тебя, если ты хорошенько попросишь. В спальне мы вместе придумаем, как все уладить». Его ладонь бесцеремонно легла мне на грудь, а пальцы ощутимо сжали ее верхушку. Я прерывисто вдохнула от неожиданности, прикидывая, что лучше в такой ситуации. Пощечина или еще один пинок по бубенцам. Но вовремя спохватилась. Нельзя сейчас злить этого придурка. Похоже, мое брыкание его только сильнее заводит, а мне нужно максимально отвлечь его от мысли о сексе. Поэтому я нечеловеческим усилием воли подавила приступ ярости и грустно поджала губы. Я всё думала о словах осени. Ну, насчёт моего отца. Тяжкий вздох, скорбный взгляд. еще б слезу пустить, чтобы усилить эффект антивиагры. Но так сразу плакать я пока не научилась. Он был прав. Я должна найти папу, поговорить с ним. Просто это так тяжело, понимаешь? Прорабатывать детские травмы. Крис моментально убрал руку и поморщился. «Мой брат, твой отец, травмы, а ты прям умеешь возбудить мужчину!» «Прости», — я уткнулась в его плечо и душу раздирающе всхлипнула. «Мне так нужен отец!» «Ой, чтоб тебя!» — послышалось у меня над головой. «Сломал мою женщину!» Крис неловко хлопал меня по спине, пока я издавала рыдающие звуки и с трудом сдерживалась от смеха. Вот бы сейчас посмотреть на его физиономию. Наверняка там готовый мем. Твое лицо, когда хотел пошалить с девушкой, а она думает о своем отце. Завтра утром. Крис оторвал меня от себя, когда я в очередной раз шмыгнула. Видно, боялся, что я увешаю соплями его последний уцелевший пиджак. Лейдин поработает с магией поиска, даст мне координаты, и мы поедем на это знакомство с родителем, а пока тебе лучше поспать. А ты? Я застроила жалобную рожицу. «Разве ты не ляжешь со мной? Я бы рассказала тебе про свое тяжелое детство, про отношения с матерью. У Криса было такое лицо, будто он сожрал целый лимон и закусил неспелой хурмой». «Может, попозже?» — спросил он, попятившись. «Майский проводит тебя в комнату, а я... Я должен Лейдину помочь». «Столько, знаешь, дел навалилось». «Майский!» — последнее слово прозвучало, как крик отчаянья, и я чуть не расхохоталась. «Могу же, когда захочу!» Из соседней стены тут же материализовался зеленый элементаль, и Крис ретировался так быстро, что я даже моргнуть не успела. «Бедная девочка!» — появилась сочувственная надпись. В воздухе запахло дождем, и элементаль, заметно потускнев, поплыл в сторону спальни. «Ха, бедная! Держи карман шире!» Находчивая, хитрая и самая умная в этом замке. Да, во всяком случае, пока. Завтра ты меня здесь уже не будет.